ЭПИЛОГ Где-то далеко, в космосе, маленький космический корабль выбрал своей точкой назначения Землю. Большинство не смогло бы попасть в пределы Солнечной системы, остановленная защитной сферой и издавна охраняющей новые расы, открывшие дорогу к звездам. Но для хозяина корабля это была родная планета, так что никаких проблем не возникло. Рядом суетился зеленый раб, а сам он лежал и размышлял. Можно ли считать человека неудачником, если он получил небольшое состояние, свой корабль, самый высокий уровень в своем ареале G, но при этом упустил что-то большее? Он искал и не находил ответа пока после очередной чашки кофе его глаза неожиданно не распахнулись, а хриплый, давно не использовавшийся голос, не произнес. «Почему бы и нет?» «Что, хозяин?» высунулось из своего угла обманчиво безобидное зеленое существо. «Ты знаешь, Хиба?» Человек заговорил, устремив свой взор куда-то в глубины космоса. «Мы сами решаем, когда наша история заканчивается». «А если она еще продолжается, то нельзя сказать, проиграл ты или выиграл. Я стал гораздо сильнее, чем был, и на этот раз я больше не собираюсь пытаться совсем справиться в одиночку». «Хозяин разрешит Хибе тоже играть?» Его спутник слушал с явно заметным волнением. «Конечно. Хотя, если честно, идея заключалась немного не в этом». И он рассмеялся. «Это был обычный смех обычного человека». И пусть других людей не было и в помине на многие, и многие парсеки вокруг. Конец книги. Текст читал Александр Башков.